Глава 31. На следующее утро Фиона открыла магазинчик и заметила письмо на коврике. Она подобрала его и вошла, закрыв за собой дверь. Она включила в магазине свет, чтобы лучше видеть, и повертела его в руках. Простой белый конверт. На нем стикер с ее именем и фамилией, набранный шрифтом Гельветика, никакой почтовой марки. Из чего Фиона сделала вывод, что письмо принесли лично, а не отправляли по почте. Она уже собиралась вскрыть конверт, но почувствовала, как волоски у нее на шее встали дыбом. У Фионы возникло странное чувство, будто за ней наблюдают. Так и оказалось, когда она подняла глаза и увидела, что у двери собралась небольшая толпа. Она узнала женщину, которая энергично махала за окном. Мэлори Грэнджер ворвалась в магазин, игнорируя табличку «На двери "Закрыто". За ней в полном составе ввалился комитет клуба собаководства Кеннет Прендивилл, секретарь клуба Дэвид Харпер Казначей и Делли Хокинс, заместитель председателя комитета клуба. Они все оставили своих собак дома. Должно быть, их сюда привело крайне серьезное дело. Саймон Лебон направился им навстречу, помахивая хвостиком и активно перенюхиваясь. Он явно учуял запахи других собак на их одежде, но они не обратили на него внимания. Значит, вопрос на самом деле серьезный, и Фиона догадалась, что они не случайно появились в полном составе, когда она одна. На их стороне численное преимущества, а она с утра, по их мнению, будет уступчивой, сговорчивой и кроткой. Появление комитета клуба собаководства словно полицейский рейд на рассвете. «Не возражаете, если мы войдем?» — выпалила Мэлори. Фиона убрала неоткрытый конверт в карман. — Похоже, вы уже вошли. Заварите вам по чашечке чая. Да, пожалуйста, — с готовностью ответил Кеннет Прендавилл. — У меня пересохло в горле. Мэлори так глянула, что у него с лица мгновенно сошла крысиная улыбка. — Это не веселая вечеринка, Кеннет. Мы здесь по делам клуба. — Могу я взять слова? Дэвид Харпер сделал шаг вперед. Мэлори отступила в сторону, чтобы он прошел мимо нее. «Комитет понимает, что это была твоя идея. Говори, Дэвид». С точки зрения Фионы все это было слишком официально, да еще и в такую рань. Они находились в ее магазине, а не на одном из их помпезных совещаний в общественном центре. И она была вынуждена тратить на них свое время. Никто не берет слово и ничего не узнает, пока я не выпила чашку чая. «Спрашиваю еще раз, кто-то из вас хочет чаю?» Робко поднялись две руки, принадлежащие Кеннету Прендивилу и Дели Хокинс. Мэлори тоже сдалась. — Хорошо, в таком случае я выпью. Уголки губ Дэвида Харпера опустились вниз, когда его перебили, хотя Фиона никогда не видела, чтобы они смотрели вверх. Во время последней встречи с казначеем клуба он капризничал, как ребенок, когда они с подругами попросили у него список заявок участников. Он что-то скрывал или он просто был напыщенным индюком? Прямо сейчас Дэвид надулся из-за того, что ему пришлось отойти на задний план из-за предложенного чая. Ему не следовало так себя вести. Ради чая останавливается все без исключений. Феона вскипятила чайник, подала чашки, от которых вверх поднимался пар, всем за исключением Дэвида Харпера который упрямо отказался от освежающего напитка, словно чай мог принизить серьезность ситуации и отвлечь его. Фиона предложила непрошенным гостям расположиться за столом. Они отказались, предпочитая стоять. Фиона задумалась, не дает ли это им психологическое преимущество. Но вскоре она поняла, что есть гораздо более безобидное объяснение. Члены комитета, за исключением Дэвида Харпера, Разбрелись по магазинчику и осматривали полки, попивая чай. Фиона ухмыльнулась про себя. Ее опыт подсказывал, что есть две вещи, против которых британцы не могут устоять: предложение чая и искушение что-то выгодно купить. Дэвид Харпер замер в центре магазина и, как решила Фиона, медленно закипал внутри. «Начинай, Дэвид!» — рявкнула Мэлори, перебирая висевшие на вешалке пальто. «Не обращай внимания на нас!» Дэвид откашлялся. «Благодарю, председатель Гранджер. Как значения казначей красть черческого клуба совоководства? У меня есть обязанности, как и у всех нас. В инструкциях четко указано про нашу ответственность по защите...» «Давай быстрее к делу, Дэвид!» — перебила его Делия Хокинс рассматривая внушительную коллекцию подержанных детективов, выставленных на полках. «Мне в десять нужно быть и в Лимингтоне. «Если ты не будешь меня перебивать, то, может, и получится быстрее...» — огрызнулся он. «Ты являешься заместителем председателя комитета». «Я признаю и уважаю твои полномочия, но они не дают тебе права меня перебивать». «Пожалуйста, проявляй уважение». «Давай дальше, Дэвид. Никто не будет тебя перебивать», — заверила его Мэлори. «Как я говорил...» В третий раз его перебил звон падающего на пол металла. Все повернулись к Эннету Прендивиллу, стоявшему с виноватым видом. — Простите. Он отставил чашку в сторону и быстро нагнулся, чтобы поднять набор кастрюль с деревянными ручками, которые он рассматривал, пока они не свалились на пол. — Кто-то вообще относится к этому серьезно. Лицо Дэвида теперь приобрело цвет кипящего варенья. Он пыхтел, пока Кеннет ставил кастрюли с крышками друг на друга, но у него получилась и довольно ненадежная горка, готовая вот-вот снова обвалиться. Когда Дэвид удостоверился, что больше его перебивать не собираются, и попытался возобновить речь, инициативу перехватила Меллари. — Дэвид пытается спросить, как идет расследование. Судя по виду Дэвида Харпера, он был готов взорваться. Фиона не могла определить, из-за чего. Из-за того, что слово взяла Мэлори, лишив его возможности произнести речь? Или из-за того, что она сократила подготовленную речь до одного вопроса? — У нас есть кое-какие зацепки, — осторожно ответила Фиона. — Зацепки? Какого рода зацепки? — спросил Кеннет. Теперь Фиона знала, что чувствует инспектор Финчер, когда ей задают вопросы, пытаясь вытянуть информацию. Она поняла, почему детектив не хочет раскрывать детали, пока нет никакой определенности. А в настоящее время у нас есть только зацепки. Люди, которые представляют интерес. «Могу я спросить, кто эти люди?» — подал голос Кеннет. Дэвид мгновенно включился в разговор, чтобы у него опять не перехватили инициативу. «Да, каких людей, представляющих интерес, вы э, э, находите интересными?» Мэлори нахмурила брови. «Понимаете, проблема в том, что члены клуба напуганы, а некоторые просто в ужасе после того, как Салли Уайлд убили. Они гадают, не станут ли следующими и хотят знать детали. Полиция, как обычно, не говорит ничего, и это привело нас к вам. Можете ли вы нас как-то успокоить?» «На самом деле нет. На этом этапе расследования было бы неправильно и безответственно указывать на кого-то пальцем». Дэвид Харпер сложил руки на груди и тоже нахмурился. — Значит, я могу сказать, что у вас есть потенциальные подозреваемые, на которых на более поздней стадии расследования можно будет ткнуть пальцем, когда появятся более существенные доказательства, и упомянутые пальцы будут направлены на них. Фиона пыталась распутать этот словесный клубок. Э — Эх, -э да, простите, что? — Мелари вздохнула. «Дэвид пытается сказать...» Дэвид показательно фыркнул, когда Мэлори во второй раз попыталась пояснить, что же он пытается сказать, словно он сам был не способен, понятно, выражаться. «Насколько вы близки к поимке убийцы?» Фиона сделала глубокий вдох. Ей не хотелось рисовать мрачную картину, но ей также не хотелось и давать им ложную надежду. «Будь то мы или полиция, но его поймают или ее». «Или их. Но точное время я не назову. Но, простите, но это самое большее, что я могу вам сказать». Вперед выступил Кеннет Прендивил, на этот раз ничего не задев и не свалив. Он улыбнулся и сложил обе руки перед грудью. Улыбка не очень хорошо сочеталась с его лицом, которому лучше подходили едкие ухмылки. «Я, со своей стороны, я хочу поблагодарить вас за ваши усилия». «Продолжайте вашу нужную работу». Фиона тоже поблагодарила его. По крайней мере, он пытался показать, что ценит их усилия. Про остальных этого сказать было нельзя. Они казались холодными и безразличными. Однако Кеннет явно пытался ее смягчить и подготовить к главному вопросу, который хотел задать. «Вы не думали, что в клуб собаководства?» — Это дает столько преимуществ. Двадцатипроцентную скидку у всех местных поставщиков. Это прекрасная возможность сэкономить деньги. Делия Хокинс застонала. — Боже, Кен, ты в этом году везде используешь свой метод карма Кена. Она повернулась к Фионе. — Он хочет, чтобы вы вступили в клуб и проголосовали за него на предстоящем годовом общем собрании. Так, Кармакен. Нам пора идти. — Я не Кармакен. — Я просто показываю, как с нами можно сэкономить. Делия подтолкнула его к выходу вместе с Дэвидом Харпером. — Пошли, нам пора. Обычно Мэлори первой стала бы уговаривать Фиону на что-то подписаться. Но сейчас ее мысли были заняты другим. Она отстала от коллег, выходивших из магазинчика, отвела Фиону в сторонку и тихонько спросила. — Не окажете ли вы мне услугу? — Какого рода услугу? Фиона напряглась. «Сильвию Стэдмэн убили на нашем мероприятии, а Салью Уалт была конкурсанткой. Я чувствую себя ответственной за то, что с ними случилось. Вы можете дать мне знать, как только у вас произойдет какой-нибудь прорыв?» Фиона расслабила плечи. «Конечно». Мэлори развернулась, чтобы присоединиться к остальным членам комитета, которые ждали ее снаружи, но Фиона задержала ее. У нее было к ней свое дело. Могу ли я теперь задать вам вопрос? Ну, — Конечно. — Про Кэри Притчард, который занимается передержкой и пристраиванием собак. Что вы хотите про нее узнать? Я удивилась, что ее не было на выставке. Мэлори отмахнулась от этих слов, как от чего-то тривиального. — Она никогда не приходит на наши выставки. — Почему нет? «Разве это не идеальное место для поиска новых хозяев собакам, которые находятся у нее на передержке?» «По ее мнению, нет», — ответила Мэллори. «Она говорит, что это проповедование уже обращенным. Большинство посетителей на таких выставках имеют собак. Людей, у которых есть собаки, труднее уговорить взять еще одну». Фиона видела в этом логику. Возможно, неравнодушной Сью просто повезло с той парой, которая захотела взять Боврила. Да и Фиона сама ненадолго задумывалась, не взять ли ей Чарли. Но отказалась от этой идеи, по большей части из-за того, что у нее жил Саймон Лебон. Как Чарли оказался у Керри? Я ей позвонила, она приехала и забрала его. — С выставки? — Малори кивнула. Но нам она сказала, что не ездила на выставку. Мэлори фыркнула. «Ну, технически, наверное, нет. Это произошло после того, как мы отправили всех по домам. Я тоже ушла. Мне предстояло сделать массу вещей после того, как выставку отменили. Но Дэвид остался ждать с Чарли в пустом шатре, пока за ним не приехала Кэрри. И это было задолго до того, как полиция сообщила нам, что Сильвию убили». «Дэвид Харпер капризный и суетливый тип». Фиона видела, как он вместе с остальными ждет Меллори на тротуаре перед магазином, теряет терпение, морщит лицо, напоминая гневный QR-код. «Между Кэрри Притчард и Дэвидом Харпером есть какая-то связь?» «Что-нибудь еще?» — спросила Меллори. Фиона покачала головой. «Помните, я хочу первую знать новость, если вы выясните что-то существенное про пройти убийство. И я имею в виду весомые улики. Конечно». — ответила Фиона. Мэлори вышла из магазина, чтобы присоединиться к остальной компании на улице. Фиона наблюдала за тем, как она быстро их инструктирует перед тем, как каждый из них пошел своим путем. Это была странная группка, официозная до такой степени, что их сложно было воспринимать серьезно. Однако Фиона оценила важность их визита и маленькой просьбы Мэлори. Все члены клуба в панике. Они обеспокоены тем, что убийца выслеживает владельцев собак. Убийца нацелен только на фаворитов, которые претендовали на победу, или обычные члены тоже в опасности. Фиона думала, что первое, но это не успокоит всех членов клуба, которые сейчас кусают ногти и нервно оглядываются, опасаясь, что могут быть следующими в очереди. Комитет клуба хотел гарантий и результатов. Они хотели знать, кто это сделал с членом их сообщества. А еще важнее, мог ли это сделать один из них. Вдруг Дэвид Харпер находится в сговоре с Кэрри Притчард. В особенности, раз она соврала, что не была на выставке. Или Фиона придает этому слишком большое значение. Она подождет и послушает другие мнения, неравнодушные Сью и Дейзи.